Глава шестая. Кейлан Шетт. Я был зол. Еще никогда я так сильно не хотела вытрясти из кого-то душу за глупость и недальновидность. Себастьян сегодня открылся мне совсем с другой стороны. Я не понимал, что могло заставить его поступить подобным образом. Неужели его чувства к той ведьме были куда глубже, чем он говорил? По-другому объяснить то, на что он пошел ради ее внучки, было сложно. Он и правда не подумал, чем может грозить присутствие Лайзы и Кирей другим студентам. Или же решил, что ее жизнь, по каким-то неведомым мне причинам, дороже жизни этих ребят. Возможно, кому-то мои мысли могли бы показаться проявлением цинизма, но это не так. Моя далеко не безоблачная жизнь научила меня многому, в том числе быть внимательным к другим, оценивать риски и делать порой совсем нелегкий выбор, руководствуясь разумом, а не чувствами. И дело не в том, что я не способен испытывать сострадание или участие. Скорее наоборот, в свое время это принесло мне немало проблем. Это потом я прозрел, ожесточился, научился держать в узде свои никому не нужные порывы, наконец узнав, как люди в большинстве своем эгоистично убивают все вокруг и откусывают руку, протянувшую им помощь по самой локоть. «О да, я говорю люди, потому что давно не отношу себя к их расе. Моя мать была одной из последних на Когда-то этот дивный народ жил в Анихале, суровом северном краю, скованном вечными льдами. Их называли по-разному. Снежные феи, ледяные девы, в духи, Но все сходились во мнении, что во всем мире не найти женщин прекраснее. И с этим сложно было поспорить». Их тела, словно сотканные из тысяч снежинок и сияющей ледяной пыли, были ослепительно красивы, а магия опасна и непредсказуема. В остальном жены и Дженфи мало чем отличались от людей, разве что волосы их были белее снега, а глаза – синее море, и жили они в сотни раз дольше, чаще всего уходя за грань по собственному желанию. Все человеческие мужчины Периала жаждали обладать ледяными девами, за ними охотились, отлавливая словно животных, превращая в своих рабынь или бесправных жен. Но столь прекрасные существа не могли существовать в неволе. И произошло неизбежное. Не и Дженфи исчезли из нашего мира, предпочтя смерть столь незавидной участи. Их немногочисленные дети от вынужденных браков с людьми Единственное напоминание о некогда прекрасной расе. Вот только полукровок Дженфи было так мало, что уже больше полувека их существование считают выдумкой. Впрочем, неудивительно. Магия, полученная от матерей, убивала их. Медленно, мучительно, неотвратимо. Вымораживала изнутри, выпивала эмоции и силы, а затем и саму жизнь. Обуздать ее было практически невозможно но я смог. Это моя тайна, хранимая за сотни печатей, и это моя ноша, с которой мне предстоит идти по жизни до самого конца. Все последние годы я чувствовал, как уходили с периала мои братья и сестры, как растворялась в эфире память предков, а вместе с ней и накопленный ими и мной самим опыт. Пока в конце не остался только я. Один. Потерянный пылающий жаждой мщения и лишенный какой-либо надежды на счастливое будущее и веры в то, что от людей еще можно ждать что-то хорошее. И когда, казалось бы, мне не осталось ничего иного, как уйти вслед за остальными, судьба даровала мне шанс. Нет, не так. Шанс. На собственное спасение, месть и возрождение не Дженфи. И когда до цели осталось всего несколько шагов, моя жизнь снова совершила немыслимый поворот. И теперь я здесь. С приказом стать нянькой для взбалмошной принцессы и напарником для ходячей катастрофы, лишь по ошибке родившейся девушкой, а не мелким пакостным демоном. Мои мысли снова вернулись к девчонке с фиолетовыми наивными глазами. Интересно, сколько ей лет? Вряд ли больше тридцати пяти. Совсем еще юная, особенно при условии, что даже чистокровные люди живут до 180-200 лет. А если учесть, что никому не известно, кем был ее отец, она вполне может быть полукровкой одной из раз, как и я. Интересно, что заставило ее достичь подобных высот в столь раннем возрасте? Только ли опасность, идущая за их семьей по пятам? Или у нее, как и у меня, были и другие причины идти к собственной цели на пролом? Внезапно я подумал, что у нас с магистром кирей очень много общего. Возможно, мы действительно смогли бы сработаться. Пожалуй, стоит все же хотя бы попробовать узнать девчонку получше. Решив не откладывать разговор с ней в долгий ящик, я отправил слабенькое заклинание на ее поиски и немало удивился, почувствовав, что Лайза в опасности. «Что за...» Практически мгновенно я переместился на зов собственной магии и с размаха впечатался в защитный барьер, у которого деловито основали студенты боевой магии Льерна. Конечно, мне не составило бы труда раскидать их, как котят, но, к сожалению, будучи преподавателем Академии Тайн, я не мог себе этого позволить. «Что здесь происходит?» Холодно спросил я молодого дракона с нашивкой староста на черном мундире. Нападение на студентку, сэр, четко отрапортовал парень. Место происшествия изолировано. Куратор Сейди отправился на помощь. Кто? Ярис мгновенно вскипятила кровь в моих венах. Жгучей ненавистью ударила в голову, призывая найти и немедленно растерзать. Сдержать свои эмоции, а значит и опасную для окружающих магию. Мне удалось с огромным трудом. Не время. Я быстро осмотрелся, отметив и то, как профессионально сработали студенты ненавистного мне человека, установив барьер, и то, как тщательно они оградили то, что, судя по всему, осталось от нападавшего. Присмотревшись к ближайшей улике, я выругался сквозь зубы, сразу поняв, кто лишил нас всех зацепок. «Ну, Буся, или как там тебя? Держись!» На то, чтобы сложить один плюс один, выявив объект покушения, мне понадобилось пару секунд. Так я и думал. За девчонкой все же пришли. Это меня неожиданно разозлило. Шагнув к барьеру, я приложил ладонь к полупрозрачной преграде, собираясь пройти сквозь нее. Но ко мне тут же приблизился отряд студентов Академии Льерна, которые попытались меня ненавязчиво оттеснить назад. Простите, сэр но туда нельзя. Приказ куратора». «Я — преподаватель Академии Тайн», — сквозь зубы процедил я. «Да хоть его величество Рамир Третий», — спокойно ответил ранее виденный мною староста. «Уж извините, но здесь и сейчас своего куратора мы опасаемся гораздо больше». Подобное пренебрежение меня взбесило. Поэтому взмахом руки я отправил настырных студентов в полет и сразу же ударил атакующим заклинанием по барьеру. Судя по тому, что защита не рухнула мгновенно, ее уже успели закрепить с помощью портативных усилителей. Шустрые малые. Конечно, для меня и это не было проблемой, просто предстояло повозиться чуть дольше. Встряхнув кистями рук, я принялся плести заклинание, но мне снова помешали. Как бы я ни относился к Залтариону, стоило признать, что своих подопечных он тренировал по высшему разряду. «Вот паршивцы неугомонные!» – проворчал я, когда в меня полетел целый рой обездвиживающих и временно блокирующих силу заклинаний. Естественно, справился я с ними играючи и с мстительным удовольствием, разметав слишком смелых студентов новым порывом ледяного ветра все же прошел сквозь барьер. Картина, которую я увидел, мне абсолютно не понравилась. В отдалении статуи застыла змея-магистра кирей. Песок у самого берега был оплавлен, а сама девушка, мокрая, в рваном платье, стояла всего в паре шагов от Золтариона, кутаясь в его же рубашку. Я оказался с ней рядом уже через пару секунд и от души встряхнул девчонку за плечи. Вот куда она опять влезла? На то, чтобы проверить магический фон, мне не потребовалось много времени. И я едва сдержал ругательство, уловив остатки звучавших здесь заклинаний. Помимо всплеска мощной огненной магии магистра Сейди, я нащупал кое-что еще. И если бы не был на сто процентов уверен, что не Дженфи исчезли, то решил бы, что здесь побывала одна из них. Вот только... «Я бы точно почувствовал подобного гостя, а значит, тут был задействован какой-то артефакт, имитирующий силу снежных. Кому это могло понадобиться и зачем?» Вопросы все множились, а вот ответов катастрофически не хватало. «Магистр Экерей, не могли бы вы рассказать, что здесь произошло?» Я взглянул на растерянную девчонку, надеясь, что она сможет внести хоть какую-то ясность». Вздрагивая, Лайза тем не менее четко и быстро пересказала то, что с ней произошло. Правда, к концу монолога ощутимо напряглась, глядя на меня с огромным подозрением. Причину этого я понял довольно быстро. Проверяя фон, я, видимо, неосознанно воспользовался родовой силой, и Экирей приняла меня за нападавшего. Она даже попятилась, прижавшись спиной к Сейди. Я скрипнул зубами, осознав, что Лайза считает меня более опасным, чем этого. Приличных слов у меня не нашлось, поэтому я просто заверил девчонку, что она ошибается, чтобы там не пришло в ее очаровательную головку. И когда уже собирался сказать, что паниковать рано, я могу вызвать одного из некромантов из своего отдела, чтобы хотя бы попытаться расспросить то, что осталось от нападавшего». В наш диалог вмешался Золтарион, словно только увидевший связь между девушкой и боевым аспидом, на которого сам же и накинул стазис несколькими минутами ранее. «Вы кто?» «О как!» – я скептически хмыкнул. Можно подумать, он еще этого не понял. «Позер! Даже я вижу, что его интересует совсем не это. Всего лишь способ произвести впечатление на понравившуюся девчонку». Вон как давит на нее взглядом и голосом. «Меня зовут Лайза и Кирей. сверкнула глазами та и дернула подбородком, сбросив его пальцы со своего лица. «Я, как вы наверняка уже догадались, природный маг. Буся действительно мой фамильяр. А то, как я его получила, вас не касается». «Достаточно того, что ректору Академии Тайн об этом известно, и он не возражает против присутствия моего аспида на территории своего учебного заведения. Я уважительно на нее посмотрел. Молодец, девчонка! Не растерялась и не пала жертвой очарования Золтариона, как другие. Если учесть, что в его предках значились инкубы, подозреваю, что далось ей это нелегко». «Почему вы так злитесь, магистр Лайза?» Начал, нахмурившись залт, и даже попробовал снова подойти к ней ближе. Но девушка фыркнула и перебила. «Во-первых, я не давала разрешения обращаться ко мне по имени. Во-вторых, не нужно считать меня глупее, чем я есть. Вы ведь и так уже догадались, что в моем роду были ведьмы. Так зачем вам подтверждение единственной возможной версии? Ну а в-третьих, за спасение, конечно, спасибо». Но я буквально кожей ощущаю, что вы обдумываете, как втянуть меня в очередные неприятности. И я категорически против. Выпалив это, она, поколебавшись, стянула с плеч его рубашку и, не глядя, сунула ему в руки, после чего развернулась и гордо пошла в сторону своего фамильяра. Ну, как пошла? Скорее поковыляла. Задумчивый взгляд, которым проводил ее мой извечный враг и соперник, Мне абсолютно не понравился. И я, как последний болван, внезапно почувствовал желание защитить эту девчонку от его интриг. Ну, не идиот ли? Вздохнув, я буквально за пару шагов догнал Лайзу и прикоснулся к ее плечу, набросив на нее иллюзию, заглянуть под которую вряд ли было бы по силам хоть кому-то из присутствующих на территории Академии магов. Девушка благодарно посмотрела на меня своими фиолетовыми глазами и неожиданно спросила, «Поможете?» Суть ее вопроса я понял сразу же и кивнул, сосредоточившись на магических потоках. Щелкнув пальцами, снял заморозку с ее фамильяра, к которому мы как раз приблизились, и едва успел увернуться от удара мощным хвостом. «Буся!» выкрикнула Лайза, мгновенно вставая передо мной, чтобы защитить от возможного гнева боевого аспида. Это было глупо и смешно. Но от чего так приятно? Возможно, по той причине, что за меня никто и никогда не волновался. И эта девчонка, похожая на мокрого бездомного котенка, защищавшего большого дворового пса, затронула какие-то струны в моей душе, о существовании которых... «Я даже не подозревал».